и считают, что согласие на брак с Тарандышевым, человеком нелюбимым, ни что иное, как сделка. Это, мол, подтверждается и тем, что в финале она соглашается принять предложение Кнурова пойти к нему в содержанки, и только фатальный выстрел не дает этому состояться. Много критических и литературоведческих шпакскрестилось прочтении образа без приданицы мне же следовало слушать самого себя и истолковать роль так, как я ее почувствовал так что же такое ларис в большом провинциальном городе живет красивая девушка очаровательный экзотический цветок вокруг нее хороводятся мужчины надеясь выиграть этот приз Да из-за бедности никто не хочет брать ее замуж, а идти в содержанки не в правилах этой дворянской семьи. Вот и разыгрывается борьба страстей, самолюбий, состояний. Сама Лариса существо созданное для любви. Главное ее призвание любить и быть любимой. Лариса обычная земная девушка, Это не сентиментально восторженная барышня, начитавшаяся романов. Она лишена хитрости и изворотливости, которые свойственны ее матушке. Она простодушна в самом лучшем понимании этого слова. Но она далеко не идеальная героиня. В ней живут как бы два противоречивых человека: романтична, но не лишена житейских, прозаичных соображений, бескорыстно, Не гонится за богатством, но почему-то все таки влюблена именно в персону состоятельную. Чутка, душевно нежна, когда речь идет о ее любви, и удручающая бессердечность нелюбимым. Способна ради любви на любую жертву и одновременно ужасающе эгоистично. Как только мы видим Ларису, освещённая огромным неодолимым чувством к Паратову, Это прекрасный, чистый, возвышенный человек. Вне этой страсти она обыденна, мало интересна, суха, короче, весьма жёсткое, не очень симпатичное создание. Любовь преображает ее, делает личностью. И вот именно это ее качество, по сути, ее предназначение и растаптывают самым безжалостным образом. очень важны были для меня фигуры Кнурова и Вожеватова. Этим своим героям драматург уделил меньше выразительных средств. Невозможно выписать всех в равной степени подробно и многогранно. Однако в реалистической картине, населенной сложными, неоднозначными, полнокровными людьми, они обязаны быть живыми, сочными типами. И здесь, как сценарист, я мало что мог добавить для обогащения персонаж. Вся тяжесть этой задачи легла на мои плечи как постановщика и главным образом на плечи превосходных исполнителей Алексея Петренко и Виктора Проскурина. Сабели нюансов, щедрость деталей, верное понимание социального значения своих персонажей, при этом углубление в личное своеобразие каждого из них ощущение себя частью всего актерского ансамбля, сообщничество в лучшем смысле этого слова вот что отличает серьезную, зрелую, талантливую работу Петренко и Проскурина. А вот с ролью Робинзона, пьянчушки, артиста Аркадия, Несчастливцева, перекочевавшего без приданницы из леса уклонился, по моему мнению, необратимый процесс. При прочтении пьесы этот персонаж не вызвал у меня никаких положительных эмоций. Наоборот, я порой даже досадовал, зачем он болтается на страницах такой превосходной пьесы. Я понимал, что он введён Островским не только для того, чтобы посмешить публику, юмор подтенить трагизм ситуации, хотя И для этого тоже автор хотел показать еще одну жертву, еще одного униженного и оскорбленного. Но помимо этого, Робинзон был необходим еще и для двух важных сюжетных ситуаций.